Глава 21. Пластом провалялась в кровати 3 дня, вообще никуда не выходила. На третий день страдать надоело. Решила, что надо начинать выходить из этого состояния. В конце концов, опыт расставания уже есть. Страданиями только себе настроение портить, работу бессовестно прогуливаю и вообще не намеренна там больше появляться. Пусть заочно увольняет, мне всё равно. Как и что? В дверь позвонили. О, курьер так быстро заказанную пиццу привёз. Метеор. Быстро открываю. Голодная жуть, со вчерашнего дня ничего не ела. Но за дверью оказался совсем не курьер. Пыталась тут же дверь захлопнуть, но Олег успел подставить руку, а потом протиснуться в квартиру. Ален, спокойно, давай поговорим. Только поговорим, хорошо? Как ты знал, где я живу? У меня свои источники. Это неважно сейчас. Олег бухнулся передо мной на колени. Ален, я дурак. Я виноват. Я миллион раз пожалел о том, что сделал. Я знаю, что прощание простить смысла нет. Хоть я искренне прошу, но доказывать надо делами. Ален, приходи за меня замуж. Сделаем то, что хотели и планировали. Тяжко вздохнула. С Козареей зашёл. Олег. Мы расстались. Тебе самому это как? Ты в курсе, что я с Богданом? Я в курсе обо всём. Знаю, что ты была с ним, и это только моя вина. Начнём всё с чистого листа. Хорошо. Отрицательно качаю головой. Я не вижу будущей жизни с тобой. На фоне Богдана Олег для меня полностью померк. С Олегом было мило и нежно, а с Богданом так остро, порой на грани. Столько эмоций, так интересно. До сих пор под впечатлением от воспоминаний о том квесте. А уж какой был отпуск. Мы не просто лежали на море, наслаждались друг другом. Что мы там только не творили. Особенно мне запомнился полёт на параплане и дайвинг с акулами. Только вспомни, уже мурашки по коже бегут. У, не надо вспоминать ничего. Я понимаю, что чувства быстро не могут отвернуться. Я готов ждать, сколько потребуется. Свадьба нужна, чтобы ты во мне больше не сомневалась. Я никуда больше не уйду, ничего не боюсь. Я готов за тебя бороться. А давай, махнула ей рукой. Поженимся. Я согласна выйти за тебя замуж. хотел Богдан, чтобы я вышла замуж и обрела семью. Ну и пускай. Может, чтобы оборвать начавшуюся череду ситуаций, когда я меня бросают на пеке отношений, надо вот такую чушь совершить. А то так и буду бояться начинать новые отношения, опасаясь повторения. Олег Обрадовна обнял мои ноги, но я оттолкнула его. Не трогай меня. Для чего тебе это надо, Олег, я всё равно не понимаю. У меня к тебе чувств больше нет. Я спала с Богданом, Никакого чистого листа быть не может. Тебе придётся с этим жить. Всё ещё готов жениться? Да. Чтот мне требуется. Сейчас ничего. Помнишь, мы же забронировали дату? Через полторы недели как раз подходит срок. Только платье выбери, я всё полностью оплачу. Сделай всё тайно-тихо. Пригласи несколько друзей и всё. А потом уже можно будет отпраздновать с родственниками и всеми желающими. Так даже лучше. Кого пригласить в качестве подружек невесты? Мне всё равно, только не Лёля и не София. У нас сейчас напряжённые отношения, они на меня сильно обижены. Хорошо. Мне кажется, ли Олег очень обрадовался с облегчением выдохнул, что Софьи и Лёли не будет. К моей радости Олег быстро ускакал утрясать организационные вопросы. Почти сразу после него принесли долгожданную пиццу. По идее, свой обед думаю, что же я творю? Есть параплюсов. За всем этим движем сразу отвлекаешься. И страдать хочется меньше. Второй плюс вообще из разряд фантастики. Есть шанс попробовать снять с себя авенес безбрачия. Судя по последним событиям в моей жизни, что-то такое надо мной витает. Ни что же не мешает мне с Олегом хоть на следующий день развестись. Одно дело никогда не побывать в браке, потому что не берёт, и другое быть эдкой. Разочаровавшаяся в институте брака неприступной независимой дамой, но и фотки в красивом белом платье ждут, а с Олегом разводиться мне не жалко. Он тогда меня кинул без особых сожалений, так и мне нечего рефлексировать. Вообще мужчины так легко кидают. Надо брать с них пример и черстветь. Такс. Надо платье же выбрать. Самое красивое выберу. Всё же замуж выхожу, возможно, в первый и последний раз. Если с Винцом без брача эта авантюра не сработает, Радовалась я недолго. Олег вернулся спустя 3 часа и сделал одно неожиданное предложение. Я купил себе номер в очень хорошем отеле на полторы недели. Хочешь не против туда поехать? Э-э, а... с тобой там отдыхать? Нет, я работаю, плюс много организационных вопросов ещё надо решить. Просто так мне будет спокойнее. Богдан этот тот ещё неадекват, мало ли. А потом ко мне переедем. Это Богдан неадекват. Хотя в чём-то да. Хм. Ну ладно. Отлично. Там правда замечательно, чистый воздух у озера, будет хорошо и спокойно, и поможет тебе быстрее морально восстановиться. Чемоданы все остались у Богдана, поэтому Олег быстро съездил в магазин и купил мне новенький. Собрала вещи быстро. Опять. Последнее время на удивление часто куда-то переезжаю. Олег отвёз, за время пути не приставал, вообще был полным лапочкой. Старается. Отель оказался в какой-то глуши, далековато от города, но хоть связь есть. Ну и дешёвенький, что ли. То ли у Олега в связи с растратами на свадьбу денег поубавилось, то ли из-за Богдана к другому уровню стало привыкать, разболавалась. Да, а ведь и правда, во всём разболавалась. Мне теперь и эмоции нужны острее, и хмм, в интимной жизни, чтоб прямо ух. Поднял мой бывший шев планку очень сильно. Где теперь вот это вот всё искать? Да и не хочется искать. Неделя пребывания на отдыхе избавиться от грусти мне не помогла, наоборот. Оставшись наедине с собой, только и могу думать о Богдане, о том, почему он меня так сильно зацепил. Впрочем, себе можно и не врать, влюбилась. Опять. Жизнь меня ничему не учит. В конце недели мой телефон неожиданно ожил. Глазам не поверила, когда увидела номер Богдана на экране. Даже руки затряслись. Такие же ощущения, как тогда с Олегом, когда он впервые позвонил после расставания. Но Олег не звонил дольше. Может, это такая обязательная опция после разрыва звонок от бывшего? Не буду брать. Я гордая и независимая. Нет, возьму, интересно. Волнуясь, отвечаю на вызов, но молчу. Даже элементарного "Алло" не могу сказать. Ещё и слёзы начали на глаза наворачиваться. Привет. После недолгого молчания произнёс Богдан: Молчу, давлюсь слезами. Это хорошо ещё, что Богдан не видит моё лицо, а миг все эмоции бы прочитал. Ты не появляешься на работе, заблокировала карту. Ты как? Супер, блин. Жлеть меня, что ли? От накатившей злости у меня даже голос прорезался. У меня всё просто отлично. Давно так здорово не было. Может, тебе что-нибудь нужно, я могу привезти, только скажи. Еда, деньги, Нет, спасибо. Я же сказала, что у меня всё отлично. Богдан помолчал, розя ради приличия моим сочувствием поинтересовался. Можно и разговор заканчивать? Чем занимаешься? Тут уж я не удержалась. К свадьбе готовлюсь. Я скоро замуж выхожу. Куда-куда? Замуж, протянула я с каким-то извращённым удовольствием. За кого это? спрашивает Богдан напряжённо. Вас это волновать не должно. Когда произнесено отрывисто, сухо, угрожающе даже. Скоро. В экосе. Алин, зачем? Ну как? Мне же надо обрести семью, детей, там всё такое. Ведь же моя высшая цель и счастье в жизни, не знали? Не могу скрыть ехидства в голосе. Фух, немного душ порадовала, и хватит. Хорошего понемножку. Сбросила вызов и быстро отключила телефон. Может, Богдан тоже хоть немного побесится, не всё же мне одной страдать. Вечером приехал Олег, мной выбранное платье привёз. Когда примерила наряд, хоть так и планировала, всё же огарцелась. Платье село идеально, и вообще я так здорово в нём смотрюсь, в такой красоты, что-то жалко за Олега выходить. Ближе к свадьбе Олег его все растарался, нанял девушку, которая утром в день Х приехала, сделала очень элегантную и милую причёску, вплетя в волосы живые цветы. Макияж, помогла собраться, ещё и мини-фотосессию на лоне природы провела, пока мы ждали жениха. Администрация отеля, заметив бродящую по территории невесту в моём лице, когда приехал Олег на своей машине, украшенной ленточками и кольцами, выкатила презент в виде красиво упакованного набора гигиенических средств с символикой отеля. Нам пожелали счастья и всех благ, от искренних улыбок и поздравлений мне стало совсем грустно. Мажь зряб кричалась. Свадьба это светлый, искренний праздник. Но в моём случае просто дешёвый фарс. На уже поздно давать заднюю. Вон Олег аж светится, выглядит настолько счастливым, что я вновь начинаю видеть в нём того парня, которого когда-то полюбила. Друзья ещё приедут. Столько дней к потрачено. Наши немногочисленные приглашённые подъезжают к ЗАГСу с цветами, шариками, все улыбчивые. Я тоже улыбаюсь, но улыбку мне держать трудно. Слёзы так и подступают. Мы приехали сильно заранее, так что пока гуляем по свадебному бульвару возле ЗАГСа и ждём. Приехал наш официальный фотограф. И Олег подпортил свой светлый образ, нарычав на того за опоздание. Появилась моя однокурсница Аня, подошла ко мне, поздравила. Мне Олег поручил сегодня быть твоей подружкой невесты, я думала, ты Оля выберешь. Мы немного поссорились. О, надо же из-за чего? Да так, долго рассказывать. Да и не то время. Ань, Я знаешь, что у тебя спросить хотела. Помнишь, ты Лёле посоветовала вакансию в одной аналитической компании для меня? Ты сама откуда про неё узнала? Почему для тебя я Оле просто рассказала про одного эксцентричного босса, он широко известного в наших кругах? Все же у неё ведущая аналитическая компания. Как он над кандидатками в его личные помощники изгаляется, но в итоге всё равно никого не берёт. Мы посмеялись, вроде сейчас нашёл кого-то. Таких ярких собеседований больше не проводил, а что? Почему твоя вакансия? Да так. Чем ближе подходит наше время, тем сильнее я начинаю нервничать. Можно идти, говорит Олег, взглянув на часы. Так, дем документы из машины достань, пусть у тебя будут, командует Олег своим близким другом. Сейчас делаем фото возле дверей ЗАГСа. Ага, кивает Дима и почему-то поглядывает на меня с сочувствием. У двери оказался неожиданный сюрприз Лёля в длинном облегающем чёрном блестящем платье, ярко-красной помадой на губах и большим букетом малых роз. Как ты узнала? Тебя никто не приглашал, взмутился Олег присутствию Лёли. Меня не зовут, я сама прихожу, важно заявила Оля. И вообще, разве я могу пропустить свадьбу лучшей подруги? Либо сейчас сама уйдёшь, либо тебя уйдут, угрожающе произнёс Олег. Но дальнейшие разборки прервали самым неожиданным образом. Всем оставаться на своих местах, руки за голову. Что? Оборачиваясь на голоса, просто не веря своим глазам. Ну и баранище. Дорогу рядом с аксом заполонили чёрные тонированные машины. Они все подезжают, подъезжают. Из машин вываливаются люди с оружьем в руках. том, что это всё устроил Богдан, у меня нет ни единого сомнения. На всех людях чёрные маски, да более знакомые фиолетовые костюмы охраны с квеста. Оружие, скорее всего, либо муляж, либо заряжено краской, но выглядит всё очень натурально. Люди в фиолетовом окружают нас, но всерьёз происходящее мало кто воспринимает. Ведь мы возле Закса и не такие представления устраивались. Да и сериал тот, наверное, много кто успел посмотреть. Возможно, многие посчитали это частью свадебного представления. Это переорганизовал. <связывал> Спокойно спрашивает Дима у Олега. Нет. Нервно и зло отвечает жених, которому, можем быть, ведь и моя не судьба. Злюсь жутко. Что он себе позволяет? Ладно, чёточка в душе радость, но всё равно больше злюсь. <связываю> Люди фиолетовым уже повсюду, уже лично меня тесняют и берут в кольцо, убежать не пытаясь. Я на таких головокружительных шпильках сегодня, что не добегать не. Вы что творите? громко возмущается Олег, пытаясь прорваться ко мне. Ему прохода не дают, а потом ещё и скручивают. Нервных охотнало. Что это за тайная свадьба такая получилась? Как даже неха скрутили, наши гости поняли, что что-то тут не то, закричали, начали доставать телефоны. Эх, а мой телефон у Димы в папке с документами для регистрации. Даже не заснять такой момент. Да и всё происходит так быстро. Неизвестно откуда появились ещё и они, двое. Один в чёрном дорогом костюме и красивой чёрной фигурной маске, сверху капишонный плащ. Богдан не спасется в этом костюме по такой жаре. Рядом с ним почти его копия, та же маска и костюм, даже отдалённая фигура и походка похожие, но только второй весь в белом. А это кто, а? Наступила тишина. Мужчины эффектно приближаются к нам, но потом разделяются. Богдан направляется ко мне, а тот в белом к Диме. Под дулами ружей охраны Дима отдаёт папку с документами белому. Хм. Марк, а я думал, он приличный, сознательный человек, но, видимо, тут семейная какая-то самосбродная черта. Богдан уже подошёл к Амину, тут Олег делает точечный рывок в нашу сторону, Ужжом прорывается через охрану. Не трогай её! яростно кричит Олег. Богдан меняет направление, подходит к Олегу, делает знак, чтобы его отпустили. Жених моего города выпрямляется, поправляет пиджак, задирает подбородок вверх и тот же получает мощный удар кулаком по этому самому подбородку. Невольно вскрикнула. Олег падает, сплёвывает кровь, зло смотрит на Богдана, но подниматься не торопится. Нет. Это вообще в какие ворота? Приехал и испортил праздник из бель жениха. Где да он вообще? Берега попутал. Самому Богдану Олег уже не интересен. Несколько шагов, и этот шауман возле меня. Ау! Полиция! Что происходит? кричат напуганные гости. Помогите! Самое интересное, что другие люди не из нашей компании просто наблюдают за происходящим, но для них это так и остаётся свадебным шоу. Не смей меня трогать. Зло произношу я, застыв, чтобы напротив меня Богдану. Молчит ведьмон в образе. Я с тобой никуда не пойду. Вообще ненавижу тебя. Если ты сейчас не Ты такая красивая, как ангел. Прижнюс Богдан мягко и спокойно, а затем резко наклонился, схватил меня и закинул себе на плечо. Понёс в сторону дороги. Гости возмущённо заорали. Я за всех сил бью Богдана по плечам и спине. Бешу сейчас сильно. Клон. Долбаклюй. Идиот. Суворов скидывает меня с плеча и запихивает в чёрный внедорожник, тот же садится рядом, скручивает меня. хлопаю двери машины. За рулём некто фиолетовый На соседнем от водителя кресле расположился тот, что в белом. Поехали, властно приказывает Своров. Машина срывается с места. Богдан отпускает меня, неспешно снимает маску и расстёгивает плащ. Белый на переднем сиденье делает то же самое. Ну точно, Марк, улыбается. А этот всех на клочки порвать готова. Это твоё, кажется. Богдан берёт с сиденья цветок, похожий на те, что вплетены мне в волосы, и галантно подаёт. технул локтем руку Соворова, и отодвинулся от него как можно дальше. Ладно, себя оставлю. Невозмутимо произнёс Богдан и вложил цветок в нагрудный карман своего пиджака, разбавляя и оживляя строгую черноту своего костюма. "Для чего ты это сделал? Сам мне сказал, чтобы семью создавал и замуж вышла, и сам же всё испортил?" "Олен, я же не говорил тебе за Олега замуж идти. Пришлось спасать." "От чего? Что в Олеге плохого?" Какая тебе вообще разница? Что тебе надо от меня и зачем этот спектакль? Пролежку твоего, пока я тебя искала, всех опрашивала, выяснилось, что нактемно с твоей бывшей соседкой Олей встречался до расставания с тобой, после и даже во время подготовки к свадьбе. Всё ещё хочешь за него замуж? София, кстати, тоже успел побывать, но пару раз не больше. Обмякла и отвернулась к окну. Олег для меня уже ничего не значит, но всё равно неприятно, словно в грязь окунулась. Не верю. Глухо произношу я: у меня нет причин тебе врать насчёт спектакля. Реквизит есть, почему бы и нет тогда? Зато быстро, эффектно и эффективно. Что мне от тебя нужно? Ты это не только спасение, но и похищение. А цель какая? Бесперспективные, несерьёзные отношения? И давита спрашиваю я: ты же хотел меня от них, благородный, избавить. Выяснила, что я, оказывается, не настолько благородный. Хмыкнул Богдан. Схлепнула, так жалко себя стало. Тут же оказалась притянтова в объятия Богдана. "Да чего, не надо плакать. Я не верила, что тебе так уж хотелось замуж за слезника Олега". Хмыкнуло сквозь наворачивающиеся слёзы. Так и сняла с себя венец безбрачия. "М? Какой венец? Мистический замуж мне, видимо, не судьба. А, вот в чём проблема. Скоро сниму с тебя венец. На приглась" Как? Поженимся сегодня? Ты разве не заметила? Он какой большой свадебный кортеж собрался. Рванулась из рук Богданы. Я не пойду с тебя замуж ещё чего? Я тебя вообще не простила и не собираюсь. А разве я спрошил твое согласье? С чего вдруг ты жениться собрался? Ты же говорила, что ни за что и никогда больше. На переднем сиденье тихо пофыркивает Марк. Кажется, его очень забавляет наш с Богданом диалог. Я ж тебя спасаю. Самое надёжное спасение от свадьбы с каким-нибудь Селезняком это Невозможность больше, в принципе, за кого-либо выйти замуж. Потрясающая логика, обескураженно произношу я. Соворов довольно улыбнулся. Главное, что Рабочая совсем не рада меня видеть. Нет, конечно. Вложила руки на груди, и уткнулась носом в окно. Жениться он ведь еле собрался. Хочу, бросаю, хочу женюсь. А вот обломается. Без моего согласия не распишет. Ехали долго. Целеназначение оказалось уже хорошо знакомый мне отель Богдана. Только на парковке не останавливаемся, едем дальше, вглубь территории. Хм. А что, в Закс не поедем? Тогда это всё бутафория. Уу, ничего себе. Прилипла к окну, разглядывай большой белый шатёр на берегу озера. Рядом с шатром свадебная арка, дорожка к ней, стулья по бокам. Всё так красиво, нарядно, повсюду цветы. Ален. Богдан наклоняется ко мне и тихо говорит: "У тебя есть два варианта сейчас". либо мы быстро проводим церемонию и уезжаем, либо проводим церемонию с праздником до вечера с полной развлекательной программой. Ты какой вариант выбираешь? Уезжаем куда? Тут тоже есть варианты, зависит от твоего поведения. Никаких церемоний и праздников я не выдус из за тебя замуж. Ясно, значит, первый вариант. Покрутила пальцем у виска. Чего Богдан добивается? Машина остановилась, Богдан помог мне выйти. Оглядываясь, а за нами вереница чёрных автомобилей. Так и будет везде одна охрана сновать. Приглашённых немного, говорит мне Богдан. Поже если захочешь, устроим официальное торжество. У меня, если мать узнает о свадьбе, сразу на приглашает всех и вся, включая журналистов, деятелей культуры и искусства, политики, бизнеса, причём не спрашивая любыми путями. В связи с обстоятельствами сегодняшнего дня это не лучший вариант. Суворов ведёт меня в шатёр. А там на встречает жена младшего брата Богдана Рита, кажется, его племяшке, незнакомая мне девушка. Радостные все такие. Тётя Алина, ты такая красивая, восторженно кричась сестрёнке, подлетая ко мне и обнимая. И похожа на ангела, Богдан хмыкнул. А мы торт видели вот такой большой, огромный, но нам не дали попробовать. Девчата, оставляю вас готовиться. Церемония начнётся минут через 15. Говорит Суоров, кивает своему подошедшему брату, и они вместе уходят. Рита подходит и осторожно меня обнимает. Привет. Выглядишь действительно потрясающе. Знакомься. Рита кивает на девушку рядом. Это моя сестра Катя. Нас сегодня попросили побыть в их подружками невесты. Ты не против? Да, классно выглядишь. Катя подняла большой палец вверх. Можно с тобой сфотографироваться? Можно. Насчёт подруг невесты. Меня похитили и удерживают здесь силой. Может, с мне как-то помочь? Незаметно, чтобы мои подружки сильно удивились моим словам. Конечно, если надо, Рита согласно кивнула головой. Мы в курсе в общих чертах обо всём. Подруге невесты должны во всём помогать, пусть даже если это побег со свадьбы. Я вообще таких методов не одобряю. Меня, кстати, тоже Суворский подряд воровал. Правда, не для свадьбы, но тоже приедно мало. Ты точно уверена, что хочешь бежать, а то может и не так уж хочется? Да, твёрдо ответила я и кивнула. Не надо сбегать. В разговор вмешалась Марина, грозно-грозно на меня посмотрев. Мы тогда торт не попробуем. Тётя Алина, ну пожалуйста, это ну, очень вкусный, наверное, торт. Торт, конечно, аргумент, но у меня вопрос принципиальный. А мы ещё лепесточки роз из корзинки будем бросать, когда вы по той дорожке пойдёте? добавила Карина. А так не будем. Девочки, лепестки и торт это хорошо. Ласково говорит Рита, избавив меня от участи отказывать своим милым девочкам. Мы просто так играем. Прятки невесты. Алина будет прятаться и убегать, а дядя Богдан искать, догонять и уговаривать: "Будь с нами играть". Да. Тогда мы разрешаем вам тут немного пошалить и даже устроить небольшой разгром. Привлеките к себе как можно больше внимания, можно громко кричать и плакать. Ух ты! Девочки отработали отлично. Глядя с каким азартом сестрёнки визжат и разносят всё вокруг, я вдруг поняла, что с детьми торопиться не хочу. "Ален, идём", тихо говорит Мирита. "А девочки? Тут не они охрана спокойная, идём к выходу, делаем, вид, что так и задумано". Троиём важно подходим к выходу. Точнее, только Рита важный задрав нос. Катя подхихикивает, а я краснею, бледнею, дышу через раз. Адреналин ещё тот. Мы в тамскую комнату. Небрежно бросает Рита охраним и мы спокойно выходим и идём в сторону отеля. Не верится, но нас никто не задерживает. Доходим аж до главного здания. "Куда теперь?" спрашивает Катя. "Скроемся в туалете там через окно или по воздуховоду, прямо как в фильмах?" С аленьким платьем особо не разбежишься. "Я думаю, так ждёте на примиг до парковки, и на машине сядем, и нас уже не догонят." "Круто, Алина!" Это ты получается, уже второй раз за день станешь похищенной невестой, если получится, сказала Катя и злодейски счастливо засмеялась. Нами похищенной. Нет, в этот раз бежавшей, поправила Рита. Но тоже круто. С двух свадеб за день уйти. Наша удача закончилась, стоило подойти к стоянке. Нас тут же окружили, словно по волшебству появившиеся мужчины в фиолетовых костюмах. "Дайте пройти", приказывает Рита Хмуреброву. У меня космичичка осталась в машине. Без неё никак. Невесте надо подправить макияж. Эти фиолетовые ничего не ответили, а когда мы всё-таки прошли на пролом, подняли предупреждающие свои ружья. От абсурдности ситуации, представив нас со стороны, нервных охотнуло. Что вы сделаете, спрашиваю. Обстреляете нас краской? Только попробуйте тронуть невесту начальника и его родственниц. Девочки, идём. Особо не спешите. Раздаётся за спиной, и я понимаю, что всё провал, не успели. Был небольшой шанс сесть в машину, а теперь нет. Оборачиваясь к Богдану. Ну вот, грустно произносит Катя. А вы всерьёз думали, что на моей территории вы куда-то сможете уехать? С усмешкой произнёс Суворов, подходя ко мне и беря меня под руку. Размялись, прогулялись. Теперь обратно. Всё уже готово. Я всё равно откажусь и не буду ничего подписывать. Шепнул тихо Богдану. Я понял. Несильно с виду расстроившись, отвечает Суворов и оборачивается к бредущим позади нас родственникам. Что ты хочешь доказать всем этим фарсом? А ты что хотела, выходя замуж за Олега? Только не говори, что шла за него по большой любви. Как будто ты сейчас по большой любви женишься. Я да. Угу. Любишь при этом другую. Это не так. Когда я так сказал, чтобы ты на меня обиделась? А может, сейчас врёшь? Говори, для чего этот цирк? Но если бы я просто украл тебя со свадьбы, не предложив ничего взамен, это было бы совсем некрасиво. Мало того, что обидел, так ещё потом забрал со свадьбы, и ты мне в любом случае не веришь. Богдан, если ты сейчас всё это прекратишь, я не обижусь. За расстроенную свадьбу не буду писать на тебя заявление в полицию за похищение. Договорились? Суворов хмыкнул. Нет. Идём дальше, молча. От стоянки до шатра большое расстояние, можно успеть всё обдумать. И вот не поняла, Богдан мне сейчас в любви признался? Вот так вот запросто. Нет, лучше уточню. То есть ты хочешь сказать, что любишь меня? Верно. После расставания, что ли, вспылал чувствами. Успел это сделать раньше. Когда? После свадьбы расскажу. Ну и характер. Подошли к ковровой дорожке, гости рассаживаются по своим местам. их собралось действительно немного, кого-то я даже знаю в лицо, это, кажется, бывшие однокурсники Богдана. Видимо, тут только самые доверенные друзья и родственники, которые в курсе похищения моего несогласия. И вот заиграла торжественная музыка, подбежали нарядные сестрёнки с корзинками, наполненными лепестками роз. Поблизости появились люди с камерами, и Богдан уверенно двинулся к алтарю. Сейчас я испорчу съёмку. упираясь ногами в землю, но Богдан такой танк, что не замечает моего сопротивления, крепко держит и прёт его прямо вперёд со мной на буксире. Ха, село прямо на дорожку. Что сделал Суворов? Молча наклонился, подхватил меня и донёс до арки, ждущей там нервно улыбающаяся женщина в костюме. Музыка стихла. Женщина что-то вещает про ответственность этого шага, важность брака и хороших взаимоотношений с уважением. Потом начинается самое интересное. Я обязана спросить вас. Является ли ваше желание вступить в брак искренним, свободным и хорошо обдуманным? Прошу ответить вас, жених. Да, резко отвечает Богдан. Прошу ответить вас, невеста. Нет, я погромче прокричала. У женщины нервно дёрнулся глаз, и она натужно улыбнулась. Учитывая ваше согласие, которое вы выразили в присутствии свидетелей, близких и друзей, ваш брак регистрируется. Я торжественно объявляю вас мужем и женой. Можете поздравить друг друга супружеским поцелуем. Довольный Богдан с горящими глазами наклоняется, я пытаюсь уклониться, но не выходит. Суров впивается в мои губы властным, требовательным поцелуем. вырываясь из сил, но как это бывает в случае с Богданом, немного теряю над собой контроль и забываю, где я и вообще кто я, остаётся только поцелуй и объятия. В себя помогает прийти свист и громкие аплодисменты гостей. Богдан ставит меня на мои ватные подкашивающиеся ноги и придерживает за талию. А женщина там что-то ещё говорит, слышу её голос словно сквозь вату. Знак любви и верности, обменяйтесь кольцами. Багдан берёт мою руку и надевает мне на палец изящное золотое колечко. Своё кольцо, наценивающе с прищуром на меня глядя, надевает себе на палец сам. Вот ты дальше, видимо, всё сам будешь в браке делать, и готовить себе, и спать сам с собой. А я, как только представится возможность, пойду и разведусь. Хотя, может, и идти не надо. Я же ничего не подписывала. Снова аплодисменты, как по команде срабатывают красивые фейерверки и огненные фонтаны, их красоту не портит даже дневной свет. А есть ли акт о регистрации брака? Идавит интересуюсь я. Конечно, Марк, моя жена желает ознакомиться со своим свидетельством о браке. Суворов младший подступает к нам, поздравляет и достаёт из знакомой мне папки свидетельство, но в руки не даёт. Как могли вы дать свидетельство без моей подписи и согласия? Сухо спрашиваю я, рассматривая документ. Выглядит как настоящий, с печатями. Я за тебя всё, что надо, сделал, улыбаясь, говорит Богдан. В паспорте тоже запись есть, можешь посмотреть. Паспорт, кстати, тебе придётся менять. Ты теперь Суворова